Он получил за свой подвиг золотую звезду героя. После этого травматического опыта он принял язычество, но по-прежнему оставался человеком свободного образа мыслей и готов был предоставить в наше распоряжение всю свою огромную эрудицию и опыт. Добросвет ждал нас в пустом актовом зале. Это был молодой еще человек, невысокий, полный, с рыжей бородкой и светлыми волосами. Он был весьма странно одет. Его рубаха была густо расшита славянским орнаментом, а за плечами болталась соломенная шляпа пасечника. В руке он держал резной посох, увенчанный потрескавшимся бородатым башком. Весь его вид излучал спокойное благодушие и даже какую-то летнюю лень. — Садитесь, друзья мои, — сказал он. Мы со Шмыгой уселись в первом ряду, а пасечник забрался на эстраду, прислонил свой посох к стене и стал прогуливаться перед нами, задумчиво почесывая бородку. Я увидел, что набут лыковые сандалеты сложного античного плетения. Это его хождение уже начало мне надоедать, но Шмыга сохранял спокойствие. «Скажите, семён Исааков, вы верующий человек?» — спросил вдруг Добросвет. — Только честно. Шмыга повернулся и очень внимательно на меня посмотрел. Я пожал плечами. — Даже не знаю, как сказать. — Верю. Что-то такое есть. Какая-то сила, которая наводит порядок. Но в церковь не хожу. И в синагогу, если вы намекаете тоже». «И от религиозной схоластики с метафизикой вы тоже далеки?» Я развел руки в стороны, чтобы показать, как далек. Добросвет кивнул, будто именно такого ответа и ожидал. Походив по сцене еще немного, он спросил, «А как вы относитесь к уверенности некоторых граждан, что евреи правят миром? Не разделяете ли вы эту точку зрения глубоко в душе?» знакомьте меня с кем-нибудь из таких евреев», — ответил я, — «или хотя бы дайте телефон. Мне кажется, что они совсем про меня забыли». Добросвет опять кивнул и еще немного походил по сцене. — Возможно, — сказал он загадочной улыбкой, — «мы именно это и проделаем. Причем вселенский правитель может обнаружиться даже ближе, чем вы думаете». Во — Во-во! — подтвердил Шмыга. «Что вы имеете в виду?» — спросил я напряженно. «Не будем торопить события», — сказал Добросвет. «Я хотел бы, Моуше, Семён, чтобы между нами сперва установились доверительные отношения. Для этого есть все необходимые условия». Хочу сразу сказать, что мы в нашей организации давно избавились от пещерного антисемитизма, которым страдали многие должностные лица Российской империи и Советского Союза. Неофициально могу добавить, бросил Шмыга, что мы считаем распятие Иисуса Христа внутренним делом еврейского народа. Добросвет внимательно уставился на меня, словно ожидая благодарной реакции на такой щедрый аванс. «Спасибо за понимание», — сказал я кротко. «Так вот», — продолжал Добросвет, — «насчет того, кто правит миром». «Конечно, Мунами семён это не евреи. Но это и не какой-то другой народ или формально организованная компания людей», Хотя некоторые члены бильдербергской группы и тешат себя такими мыслями, начитавшись антиглобалистских листовок. Скорее, мировая власть является чем-то вроде блуждающего пятна света, куда попадают то одни, то другие, некоторые надолго, а некоторые всего на несколько секунд. Подробный анализ этого пятна занял бы у нас много времени, но для наших целей достаточно сказать, что в нем часто появляются люди, которых обобщенно называют «американские религиозные правые». Вы ведь про них слышали, Семён? Я сделал неопределенный жест, способный означать все, что угодно в диапазоне от «слышал много раз» до «расскажите, пожалуйста».